Глава 6. Путешествие в будущее. «Не знаю, какие у вас ощущения», — Анна пытливо заглянула в глаза Распутина, «но я чувствую, как вокруг нас тяжело, словно молоко сгущается история. Не короткие очерки, а целые главы. История с большой буквы, в которой люди еще не знают, что их ждет, но уже понимают, что выбор будет прост. Между добром и злом, между черным и белым, между светом и тьмой». Без полутонов до военного времени. Вы, вероятно, это тоже сейчас чувствуете по новостям в газетах, мурашкам по коже. Неумолимая поступ истории как удары сердца, от ее гулких шагов разлетаются стекла, под ее взглядом, как весенний лед, крошится судьбы. Но я настроен оптимистично, а вы. Распутин оторвался от чистописания и в очередной раз залюбовался милым созданием. Сами собой пришли на память слова Аксакова про порхающий цветок, расписанный чудными яркими красками, блестящими золотом, серебром и перламутром, испещрённый неопределенными цветами и узорами, не менее прекрасными и привлекательными. Но продолжать дорисовывать образ милого, чистого создания, никому не делающего вреда, мешали глаза Анны. Из-под длинных, изогнутых ресниц Григорий пронзал сухой, Холодный взгляд охотника, внимательный к деталям и чуждый сострадания к врагам. Ему больше подходили не оксаковские цветочные опушки, а хмурая зимняя Швеция. Гранитная страна, где сотни лет мелкие сосенки и кустики, стоящие невозмутимо и мрачно, пробиваются из расщелин, покрытых скромным слоем мха. «Вы, сударь, смотрите на меня так, словно собираетесь, но никак не решаете сделать предложение». С легким смешком Анна отодвинула исписанные листки и поставила на краешек стола чашку с горячим чаем. «В свободное время я займусь вашей ужасной грамматикой. Это никуда не годится». «Присядьте, Анюта». Распутин отложил карандаш и взял в обе руки чашку, над которой струился пар, осторожно тронул губами горячий чай, обжегся, фыркнул, стараясь не расплескать. «Я действительно хочу сделать вам предложение, не одно». Но, боюсь, вы мне понравились гораздо раньше той минуты, когда мы познакомились. А когда мы встретились, то оказались еще очаровательнее, чем на фото. Я выглядел бы последним идиотом, если бы не мечтал быть рядом с вами. Причем на абсолютно законных основаниях, господи. Волнуюсь, как школьник у доски, мысли путаются. Не обращая внимания на обжигающий напиток, Распутин сделал глоток и во рту полыхнуло огнем. По какой-то неведомой причине, — продолжил он, — все любимые мной женщины, в ком я вижу смысл жизни, погибают. Это происходит с таким зловещим постоянством, что подозреваю все дело во мне. Я несу какую-то черную метку. Может быть, это плата за то, что мне пришлось воевать, ликвидировать врагов? Не знаю. — Они умирали? — потупила глаза Анна. — Их убивали, — ответил Распутин. Его голос прозвучал, словно гул в пустом ведре. И я ничего не мог с этим поделать, как ни старался». Григорий уставился в чашку, не заметив, как Анна тихо встала и вздрогнул, когда ее легкая, почти невесомая рука легла ему на плечо. «В таком случае мне ничего не грозит», полушепотом произнесла она, наклонившись к его голове. «Меня уже пытались убить, и вы великолепно справились со своей миссией Спасителя». К сожалению, все только начинается, и с каждым новым днем «Находиться рядом со мной будет все опаснее». «Значит, пришла пора оберегать не только вам, но и вас», прошептала Анна на ухо. Распутин поднял голову и увидел прямо над собой огромные глаза, с удивлением обнаружив, как изысканные праздничные изумрудно-зеленые ободки обрамляют карие радужки с черными омотами зрачков, еле заметную паутинку морщинок у висков. «Спасибо, Аня». Удивительно, но меня больше не раздражает, когда вы так меня называете. Значит, мое предложение принято? Требовать ответа так скоро неприлично. Даме полагается подумать. К тому же вы обещали несколько предложений, хотелось бы узнать все. Григорий придвинул ближе свои записи, пробежал глазами по ним, кусая губу, прислушиваясь к внутреннему голосу. Прозвенит ли тревожный звоночек, безошибочно предупреждавший его, Риски фатальной ошибки. Встроенная сигнализация молчала. Ну что ж, была не была. Мне понадобится помощь. Распутин согнал с лица улыбку и поднял глаза, стараясь выглядеть максимально убедительно и даже сурово. Из-за собственной глупости и неподготовленности во время бестолковой драки с немцами я получил обидную травму. Для восстановления физической формы мне необходимо время, а его у меня нет. Клиент сегодня уезжает из Стокгольма. «Мой первоначальный план летит к черту, и надо срочно изобретать новый». Губы Анны сомкнулись в узкую ниточку, черты лица стали рельефными, как у мраморного изваяния, и вся она подобралась, как хищник, почуявший добычу. Что это за клиенты? Какая требуется помощь? Некто Томпсон — один из директоров Федеральной резервной системы Банка банков Америки, главного заказчика мировой войны и переворота в России. Я ничего не знаю про такую организацию. Про нее мало кто знает, она совсем не публичная. Ее руководители не дают интервью и не выступают заявлениями, предполагают, что обладают абсолютным инкогнито и поэтому ведут себя беспечно и самонадеянно. Пока. И вот этим «пока» я и хотел воспользоваться. Навестить мистера Томпсона и сделать предложение, от которого он не сможет отказаться. Вы хотели его убить? Это ничего не даст. Он мне нужен как источник конфиденциальной информации. Могу ли я ее получить вместо вас? Нет. Вы физически не справитесь с двумя-тремя мужчинами так, чтобы они остались в живых и могли давать показания. Не сможете провести экспресс-допрос с нужным результатом. А из под к Томпсону не подобраться, нет времени. Как говорится, умерла, так умерла, и давайте сейчас не будем об этом поздно. Мы пойдем другим путем. В Стокгольме остается доверенное лицо ФРС. Местный банкир Улов Ашберг. Но разговор с ним будет другим и должен состоять из цифр, фамилии и дат, которые я просто не помню. Вот. Распутин провел ладонью по исписанным листкам бумаги. Второй день мучаюсь, восстанавливаю по крупицам, и ничего не получается. Тут я вам не помощник. Ошибаетесь, Аня. Мне нужно вспомнить многочисленные мелкие детали. «Они сидят в моей голове, но достать нужное самостоятельно не могу. Нужна ваша помощь. Это и есть мое следующее предложение». Распутин запнулся, не зная, как продолжить разговор. Никакого заранее заготовленного плана у него не было, а говорить требовалось просто, доходчиво и убедительно. «Может сослаться на что-то мистическое? Нет. Это значит обмануть». Григорий поморщился, понимая, что не может и не хочет врать даже во благо. С Анной нужно говорить прямо и честно, опуская лишь непроверяемые детали, подтвердить которые все равно будет нечем да и незачем. В мозге человека есть участок, состоящий из 30 миллионов нейронов. Называется он гиппокамп и отвечает за наши эмоции, за переход кратковременной памяти в долговременную. Еще одной важной задачей гиппокампа является забывание. Именно в этом отделе мозга информация получает статус важный, И тогда сохраняется. Или неважно, и забывается, но не стирается, а переносится в отдельную кладовую. Изъять оттуда сведения очень трудно, но можно. Распутин старался говорить тихо, медленно, четко, давая возможность переварить сказанное, видя, что глаза умудренной женщины светятся красным запрещающим светом. Есть такая штуковина, как регрессивный гипноз. Этот мощный инструмент воздействия на человеческое подсознание. Отпирает хранилище памяти, выдавая нужную информацию. Надо только погрузить человека в глубокий гипнотический транс и правильно сформулировать вопросы. Я владею техникой гипноза, умею спрашивать, но не могу загипнотизировать себя сам. Даже если это получится, не смогу выйти из транса. Поэтому мне нужна ваша помощь. Анна не пыталась скрыть свою озадаченность. Организовывать и проводить дерзкие разведывательные операции — Выманивать секретные сведения из противника или аккуратно вкладывать в его голову нужную дезинформацию понятно и привычно. Но копаться в голове соратника, пусть даже по его просьбе. «Насколько важна эта информация?» — спросила она осторожно, но в словах ее слышался другой вопрос. Есть ли другие варианты? Распутин не выдержал, глядя на ее вытаращенные глаза, улыбнулся и покачал головой. Секретные анонимные счета в шведских и американских банках Депозиты до востребования и векселяна-предъявителя, полученные отправленные денежные переводы, фамилии, досье, письма, расписки. Вся бухгалтерия коррупции Российской империи финансовая подноготная готовящегося государственного переворота. Ее правильное использование позволит предотвратить катастрофу, сползание Отечества в хаос и остановить войну в Европе. Ключевой вопрос, отпирающий замок подсознания, Фризенхаузен, архив Дальберга, финансовая картотека. «Ты согласна?» Пока Распутин говорил, волны недоверия в глазах Анны сменялись охотничьим блеском секретного агента, почуявшего запах стратегической информации. «Все сказанное мне кажется диковинным и неправдоподобным. Но я верю вам, Григорий, и готова попробовать. Что и как я должна делать?» Распутин открыл глаза и сразу зажмурился. Северное зимнее солнце, колобком катящееся по самым вершинам окрестных елей, Светило в центр плюгового окошка и больно слепило глаза. Полдень. А начинали сеансы еще до полуночи. «Сколько же времени я провел в спячке!» Успел удивиться он, прислушиваясь к новому внутреннему состоянию. Ушла ноющая, тупая боль в сердце, неустанно преследовавшая его с того самого дня, когда залп Нурсов снатовского вертолета прервал жизнь его душеньки-душенки. Сколько лет прошло с тех пор, Она не уходила, оставалась внутри, периодически всплывая вместе с обрывками образов и отдельными фразами, словно осколок в теле, беспокоящий при каждом неловком движении. Как он не пытался ее прогнать, она коварно возвращалась, сочилась, словно хмельное вино из прохудившихся мехов, дурманила голову и требовала пищи, внимания, энергии. «Почему я?» — кричал он бессонными ночами. «Ты сильный?» У таких большой потенциал донора отвечала боль. Григорий смирился, привык к сосуществованию с ней. Засыпал и просыпался с первыми лучами рассвета под ее неусыпным контролем. Сейчас там, где она всегда жила, образовался плотный рубец. Неприятный, противный, но совершенно нечувствительный. Это было так же непривычно, как тишина перемирия на войне после многодневной артиллерийской канонады. Пока Распутин прислушивался к своему организму, глаза его адаптировались к дневному свету и разглядели Анну неловко боком, сидящую на стуле с запрокинутой головой. «Господи, да что тут произошло? Что с моим медиумом?» Анна встрепенулась от прикосновения руки, подняла подрагивающие воспаленные веки, слабо улыбнулась. «Вчерашние изумрудно-карие глаза сегодня окрасились в цвет густого янтаря» и смотрели на Распутина, словно на ожившего сфинкса с набережной Петербурга. Он даже оглянулся, предположив за своей спиной нахождение объекта, достойного такого пристального, молчаливого внимания. «Что-то случилось? Что-то пошло не по плану? Как быстро я заснул!» «Ну, здравствуйте, товарищ полковник медицинской службы и сил специальных операций Российской Федерации!» Пересохшими губами прошептала Анна, не отвечая на вопрос и не отводя глаз. Прежде всего хочу спросить, остается ли в силе ваше предложение, учитывая, что я, как оказалось, старше вас почти на сто лет?» Распутин провалился обратно в кресло. «Похоже, что вместо содержания картотеки Дальберга я рассказал что-то другое». «Да нет», — кивнула Анна и сжала руками виски. «Голова очень болит, хотя это не так уж и страшно. Поначалу подумала, что схожу с ума». Вы все рассказали так, как надо, Григорий Ефимович. Продиктовали содержание картотеки, и я честно все записала. Но потом не отреагировали на мою команду проснуться. Я испугалась. Однако ваши дыхание и пульс были ровные и спокойные. Подумала, что вы просто очень устали. Решила дать вам и себе маленькую передышку. Я же писала, не разгибаясь, почти три часа. Хотела налить чаю, неловко взяла чашку. Та упала, разбилась. И тут вы как заорали «Служу Отечеству», а потом сразу «Да я готов неделю полы мыть». «Ну да, конечно». Распутин заложил руки за голову и мечтательно закатил глаза. «Все правильно. Я разбил кувшин великолепного черногорского вина в тот момент, когда Леха объявил мне о восстановлении на службе и присвоении очередного звания. О чем еще я тебе поведал?» «Стой минуты обо всем». Она вздохнула, будто всхлипнула. «Во всяком случае, мне так показалось». Я сначала подумала, что вы бредите, взяла вас за руку, а вы попросили, чтобы я не отпускала, потому что вам страшно. И говорили, говорили про взрывы жилых домов со спящими людьми там, в будущем, отстающим от нас на 80 лет, про Вторую Чеченскую войну, про войну на Балканах и про Косово, про вашу Любицу, Душенку, этот страшный бой с албанцами, когда погибла ваша жена, про банкиропад, который вы с Ежовым устроили. Все, вплоть до вашего возвращения в Россию в непостижимом для меня 2019 году. А что случилось дальше, тоже известно? Про епитемию — да, но без подробностей. Я знаю, что вы хотите, зачем вам это надо, и готова помогать. Вообще на все готова. Хотя и голова идет кругом от услышанного. Главное, что я поняла, за предстоящий век, по сути, ничего не изменится. Спустя сто лет будет все так же, как и сегодня. Единственными союзниками России будут наши мальчики в шинелях и бушлатах, а главный враг — внесословная наднациональная империя лжи, населенная обесноватыми кочевниками-мародерами, не признающими ни божьего закона, ни человеческого, но только мошну и жажду власти. Нам надо постараться сохранить в живых первых и загнать в ад вторых. Я правильно все поняла? Абсолютно. Григорий склонился к ее коленям и снова припал губами к руке. Я понял, почему после пробуждения не испытываю привычных страданий от потерь прошлого. Вместо или вместе с извлечением информации из тайников моей памяти у тебя, у вас получилось провести сеанс регрессивного гипноза и исцелить, если не мою душу, то хотя бы мое бренное тело от постоянных физических страданий. Главный герой имеет в виду регрессивную гипнотерапию. «Направление в медицине, продолжающее традиции таких ученых, как Пьер Жане и Йозеф Брейер, основанную на поиске вытесненных травматических воспоминаний в памяти пациента». «Спасибо, Аня». Анна положила вторую ладонь ему на голову и разворошила непослушные волосы. «А еще я поняла, что хотела бы быть врачом, как ты». «Я за эту ночь успел прочитать тебе курс про педевтики?» — хихикнул в ее ладошку Григорий, не отрывая губ от руки. «Ты успел заставить меня потерять голову», — улыбнулась она уголками губ. «Все остальное прилагается. Наверное, поэтому так болит, словно в ней поселился кузнец с молотом, наковальней, и все кует, кует». В таком случае, Распутин нехотя оторвал губы от прохладных пальцев Анны, «Я должен вернуться к своим врачебным обязанностям и спасти прекрасную даму от этого невыносимого молотобойца. А когда тебе полегчает, мы обязательно займемся вот этим» и Григорий кивнул на стопку забытых листов, исписанных ровным каллиграфическим почерком.